Глава восьмая Поле битвы демонов «У меня наступает решительный момент», — твёрдо сказал комиссар Мелодар, — «а вы мне толдычите о помидорах». «Не толдычу, а стараюсь пробиться к вашему помытнённому сознанию», — ответил командующий теплицами и оранжереями северного полушария. «Если я вас послушаюсь...» то мы оставим без витаминов треть населения планеты. Вы варвар, комиссар. Бывает момент в истории, когда честь нации, честь планеты, честь галактики перевешивает низменные соображения о помидорах. Знаете ли вы, что наша сотрудница находится сейчас в 18 веке, её жизни грозит опасность? Читали ли вы о том, что все войны мира не стоят слезы одного ребёнка? Кто это сказал? Пушкин? Нет. А кто? Не изображайте себя первоклассника, любой ребёнок знает, кто это сказал. И не заговаривайте мне зубы, витаминный диктатор. Согласны ли вы помочь Интерполу или будем враждовать? Будем враждовать, ответил командующий теплицами. Милодар в гневе выключил связь. Он обернулся к профессору Гродно. Вы видите, «С кем нам приходится иметь дело?» Профессор Гродно ничего не ответил. Он устало глядел на дисплей. Сложные цветные пятна рассказывали ему, как функционирует мозг агента Коры Орвот. Мозг функционировал непредсказуемо. Мелодар раздраженно отбросил стул и встал рядом с профессором у дисплея. «Плохо, да?» — спросил он. «Я уже многое научился читать в её спящем сознании», — ответил профессор, делая неопределённое движение головой в сторону спящего тела Коры Орват, которая покачивалась в туманном газе, наполнявшем саркофаг. Ассистентка Пегги принесла профессору чашку чая и кофе для комиссара. За месяцы, проведённые рядом, участники операции привыкли друг к другу, И Пэйги уже не так восторженно относилась к профессору и даже обнаружила в нём некоторые недостатки. И это неудивительно, если рядом с тобой находится страстный, подвижный, курчавый комиссар милодар «И вас тревожит, и меня тревожит изменения в импульсах. Настолько, что, может быть, нам безопаснее прервать связь и пробудить агента». «Все сговорились меня погубить!» — закричал милодар «Вы не хотите войны с эпидавром? Я тоже не хочу этой войны. Остался шаг до цели, и мы его сделаем. Неужели вы можете отступить?» Ещё несколько недель назад Кора Орват была лишь медиумом, придаточной инстанцией между нами и Дороти Форест. Но необычные условия, требующие постоянной связи мозга Коры с её подопечной, заставляют Кору всё более вторгаться в жизнь Дороти, сочувствовать ей и переживать за нее. «Еще бы!» — заметил Милодар. «Кора понимает, что Дорти — ее прапрабабушка. И если она не выйдет замуж и не родит ребеночка, то Коре ей нечего делать на этом свете». «Может быть», — вздохнул профессор. А Милодар подумал, что Пегги готовит такой жидкий кофе, что он даже при всей своей любви жениться не сможет связать с ней личную жизнь. «Вот уже три недели, как Дороти разговаривает только полигонский продолжал Гродно. Чай у него тоже был жидкий. «Но может, именно он испортил Пегги своими требованиями?» Ноги у неё хорошие, ровные, полные, тонкие в икрах, тонкие в коленках. А вот кофе статью не вышел. Биотоки мозга агента Орвад стали значительно активнее. «Если мы могли лишь приблизительно догадываться, какого рода активность происходит в мозгу медиума, то теперь я ловлю каждое слово, сказанное Дороти. Их мозги фактически слились». «Это идеализм». «Разумеется», — сказал профессор. «Вы говорите третью неделю ни единого английского слова?» «И ни единого берманского слова. Мы подключили лингвист-компьютер. Он не ошибается». Он ещё может сказать нам, о чём она говорит по-легонски? Но компьютер не знает легонского языка. Почему? Его никто об этом не просил. Мелодар готов был произнести убийственный монолог, но понял, что этот монолог не поможет ни ему, ни его агенту. «Значит, — сказал Мелодар, — мы можем утверждать, что Дорти добралась до своих родственников. По крайней мере, она находится в районе боёв между мятежниками. Мне необходимо взглянуть на неё. Но мы исчерпали все лимиты. Не учите меня жить. Всё равно они вынуждены будут дать нам наводку на Дороти, чтобы отыскать пропавшие предметы. Но не сегодня. А сегодня...» милодар подошёл к саркофагу. Лицо коры потеряло безмятежность глубокого сна. По нему проносились лёгкие гримасы, словно девушку тревожили сновидения. «Где?» — спросил Мелодар сам себя. «Где ты находишься, дорогая Дороти? Где тебя черти носят? В Рангуне? В Пути? Или в родовом гнезде Хмаунгов? Городке Лиджи?» Пегги и профессор Гродно замерли, потому что голос Мелодара от задумчивого полушёпота постепенно поднялся до трагических высот. Комиссар казался полководцем, который клянётся в верности перед гробом великого предка. — О, как нам узнать правду, где ты? — возопил Мелодар. Губы спящей коры шевельнулись чуть-чуть, но чутки прибору уловили и многократно усилили слово. — Лиджи! — Что? — крикнул Мелодар. — Что она сказала? Она что-то сказала? Или я схожу с ума? «Что ж, мы этого ждали», — ответил Гродно, бросаясь к приборам. «Трудно поверить собственным ушам, но она сказала слово «Лиджи».» Милодар нежно провёл ладонью по холодной крышке саркофага. «Она один из моих лучших агентов», — сообщил он медикам, словно они не знали об этом раньше. Пароксизм ревности исказил миловидное лицо Пегги. Она дала себе слово «зарезать кору», как только та вернётся из командировки. Мелодар вышел на середину комнаты и произнёс. «Теперь никто не посмеет остановить меня. Давайте включайте всю мощность. Проводим операцию «Внушение».» Грудно не возражал. Он тут же начал подготовку к рискованной ювелирной операции. Мозг коры должен был дать сигнал, направленный в мозг её прародительницы. Теперь, когда осуществилась ожидаемая прямая связь между Корой и мозгом Дороти, можно было надеяться, что Дороти услышит приказ своей правнучки. «Начинайте», — приказал Мелодар, — «я отправляюсь к себе, чтобы вызвать лицо из-за педавра. Он должен успеть сюда к моменту завершения эксперимента». Мелодар, не попрощавшись, бросился вон из лаборатории. И не потому, конечно, что дела призывали его. Просто он был суеверен, хотя не мог в том признаться. Хлопнула дверь. Пегги с жалостью посмотрела вслед Милодару. Профессор Гродно впервые позволил ревности овладеть собой. «Не знаю», — сказал он, — «достоин ли твоей любви человек, который бежит с поля боя?» «Мы не на поле боя», — отрезала Пегги. «Мы проводим рядовой медицинский эксперимент». а у комиссара Мелодара и из дела государственной важности. Дороти потянулась, и её ложа была одновременно бескрайним и ограниченным перильцами. Смешно спать на кровати с перильцами и под шёлковым балдахином, в углах которого гнездятся летучие мыши. Простыней в её королевстве ещё не изобрели, зато шкуры, которыми была покрыта постель, были мягкими и отлично выделанными. Так что, несмотря на ночные холода, постель принцессы всегда была тёплой. Дороти лежала и прислушивалась к звукам утра. Свежий ветер шумит в ветвях сосен, звенят колокольчики, стадо коз тянется на луг, закричала сойка. Снаружи на веранде зазвенела посудой служанка. Пошла доить буйволить. Скоро придут монахи, Надо будет выйти и вынести им разогретый слугами рис. Принцесса Легона должна показывать смирение перед небом и кармой. Но ещё есть несколько минут. Как далеко отсюда Лондон и даже Рангун, вся жизнь, проведённая в лиджи что могло заставить её мать, хоть и опальную, но княжну, бросить всё — дом предков, языческих богов, капища которых скрываются в сосновых лесах, чтобы их не увидели строгие буддийские монахи. Покинуть родных? Неужели так сильна любовь к язычнику, к иностранцу из презренного рода диких англичан, не знающих чести? Дороти — она уже привыкла к своему легонскому имени, произведённому от английского «Мадора», вдруг представила себе, как в узком домике у Темзы её мать — казавшаяся ей всегда такой взрослой и даже старой, сидит сейчас, корпит над вышивкой очередной шляпы. А может быть, к ней пришёл одноглазый фокусник Фан, и они гадают, где сейчас Дороти, что с ней, здорова ли она, счастлива. И, наверное, думают, что она по-прежнему живёт среди англичан и служит толстой птице Регине. «Доброе утро!» Служанка у двери сделала поклон Сикхо. «Госпожа будет одеваться?» «Паунджи уже пришли за подаянием?» «Паунджи По скоро придут. Ваш царственный дядя собрался на охоту и хотел бы перед отъездом поговорить со своей племянницей. «Скажи дяде, что вынесу подаяние, умоюсь и приду к нему вкушать утреннюю пищу». Служанка поклонилась, коснувшись головой чистых сосновых досок пола. Дороти вскочил из постели. Утро было прохладным, свежим и светлым, хотя наступал муссон, и тяжёлые облака уже курчавились, нависая над перевалом, и сегодня-завтра хлынут дожди. И, видно, сегодняшняя охота — последняя в этом сухом сезоне. Одна из служанок принесла большой серебряный горшок с рисом и серебряную поварёшку. Дорти спустилась по лестнице своего дворцового павильона на короткую мягкую траву. Монахи уже подошли к лестнице и, смиренно опустив головы ждали милости от принцессы. Дороти стала раздавать им рис, а служанка, стоявшая дальше, клала каждому по большой ложке рыбьего паштета — мгапи. Затем Дороти принесли одежду для среды — Дня Белого Слона. Одежда была белой с зелеными цветами, прическа в День Белого Слона носится высокой, с груздью белого жасмина. Мастер Маун принёс специально вырезанное им из сандалового дерева душистое опахало. Взяв его и поблагодарив слуг, Дороти в сопровождении двух молоденьких фрейлин направилась через широкий зелёный двор к главному зданию дворца, терему короля бунури где тот уже восседал на низенькой каменной скамеечке за круглым столом высотой меньше локтя, на котором стояли блюда с рисом, фрукты и чай. он ждал к завтраку свою любимую, обретённую с помощью добрых богов, племянницу Мадоро. Дядя Бунурия был совсем ещё не старым, даже моложе мамы, и очень на неё похож. Старый Бо Пиньязотто рассказывал, что за худобой и тонкостью рук короля открывается выносливое жулистое тело воина, и во всей стране гор нет лучшего бойца на саблях, чем повелитель Легона. нет лучшего стрелка из мушкета на охоте. Кто ещё, кроме Бонурии, с пятидесяти шагов попадёт пулей в глаз тигру? Может быть, лишь глухонемой богатырь Нгадин, сын Бо Пиньязотты. Несмотря на прохладу, король Легона сидел в одних штанах. В отличие от берманцев, легонцы носят широкие штаны, подобно жителям Чиингмая и Шанам. Вид у него был усталый и мрачный. «Я рад тебя видеть, девочка», — сказал он при виде племянницы. В этом не было лукавства. У короля не было детей, а самые мудрые доктора Китая заявили, что, к сожалению, боги и сам Будда не могут ему помочь. Поэтому король принял появление племянницы за благоприятный знак небес и через две недели после её приезда назвал Дороти наследницей трона. Это не понравилось некоторым знатным вождям и придворным, но никто не посмел противоречить королю. В Легоне женщина может наследовать с трон, так что ничего особенного в том решении не было. Благо, что по законам престола наследования первой в очереди стояла не Дороти, а её мать, как сестра короля. Но Мэриэн ещё не подозревала, какое высокое место она занимает в Легонском королевстве, так как сообщить ей об этом... было некому. «Садись», — сказал король и передал племяннице чашку с кислым буйволовым молоком. Дороти приняла широкую чашку и хлебнула душистого густого напитка. «Сегодня выезд на охоту задерживается», — сообщил король. «Я хочу, чтобы мои вожди и советники услышали плохие новости». Дороти знала, что было бы нарушением закона спрашивать о том, каковы эти новости, прежде чем король сочтёт возможным сам о них сообщить. Дороти съела горячую лепёшку. Конечно, в минуты плохих вести проявлять аппетит неприлично, но она была молода и полагала, что лучше съесть лепёшку сейчас, чем после прихода советников, хранителей обычаев и правил хорошего тона. Вельможи маленького королевства входили по одному. Первыми пришли три усатых князя из тех, чьи владения примыкали к лиджи, и которые предпочитали проводить дождливый сезон в городке. Затем стали собираться советники. Потрясая седыми бородами, они кланялись дяде и Дороти. Затем снимали широкие шляпы и накидки и рассаживались на подушках в установленных местах. чем знатнее тем ближе к королю, хотя подушки были одинаковыми. Принесли горячий чай в медных чайниках, его разливали по китайским фарфоровым чашкам и доливали в чай молоко. Дороти выпила всю чашку, остальные отхлебнули по глотку и поставили чашки на низенькие столики, что стояли перед каждым. «Я собрал вас, друзья, — сказал король, — как ближайших ко мне людей для того... чтобы держать с вами совет. Никто не проронил ни слова. Все понимали, что обстоятельства достаточно серьёзны, если король отложил выезд на охоту и созвал всех к себе с утра, когда не принято устраивать аудиенции и тем более принимать государственные решения. Все молчали. Слышно было, как один из князей поднял чашку и громко отхлебнул от неё. «Вы сейчас увидите человека и услышите его слова». Король щёлкнул пальцами. Слуга, дежуривший в дверях, крикнул наружу. С веранды вошли два воина, за ними человек в тоге монаха, нижней половины лица которого была повязана чёрным платком. Человек поклонился от входа. Король жестом приказал ему выйти на середину комнаты. Монах сел на корточки. «Этот человек, — сказал король, — мой верный слуга. Он — мои глаза и уши в аве Он дороже мне, чем вся слоновья кавалерия. Потому никто не увидит его лица». И все присутствующие склонили головы, не споря, потому что знали, на что идёт авский двор, чтобы вернуть себе господство над Легоном. Ведь уже восьмой год, как Бонурия отказывается посылать дань Ваву презирая могущественного короля Бирмы за то, что тот предал его род и поддержал узурпаторов. «Говори, наш друг», — произнёс король, — «мы внимаем тебе. Повтори то, что ты произнёс лишь для моих ушей сегодня ночью». «О славный король Бонурия!» — сказал монах. И голос его звучал глухо из-под чёрного платка. «Я спешил к тебе пять дней и пять ночей, чтобы сообщить, что Королевский Совет в Аве постановил, как только прекратятся дожди, отправить большую армию против Лиджи, чтобы вернуть под руку Авы королевство Легон и все горные народы, признающие его покровительство. По собравшимся прокатился удивлённый шум, и не то удивило Велимош, что Ава собралась в поход. «Хватит королю Бодапаи», ухлопывать все доходы страны в сооружение пагоды в мингане. Многие в Бирме, не говоря уже о горцах, полагали, что авский король Багапая сошёл с ума, когда он, для того чтобы обеспечить себе в будущем рождении участь бодисатвы, приказал построить на берегу Иравади самое большое строение в мире. Вся жизнь в стране замерла. Никто не имел права построить даже сарай до тех пор, пока короля не увенчается успехом. Половина мужчин государства, бросив поля и мастерские, копали глину, обжигали кирпичи, перевозили их к строительству и укладывали слой за слоем. И конца строительству не было видно. бонуриев вспомнил, что французский миссионер, добравшийся когда-то до Лиджи, рассказывал, что в краях белых людей такое уже случилось много лет назад, в городе под названием Бабилон. Люди там строили башню до неба, чтобы возвыситься над богами, и боги посмеялись, лишив их способности понимать друг друга. Вот и пришлось им разойтись по домам. Смешная история. Но боги посмеются и над Бадапаей. В этом Бонурие был убеждён. Нет. Не само решение наказать непокорный Легон удивило князей и советников. Удивило решение готовить поход загодя. Ведь если король Бирмы намеревался наказать вассала, он приказывал это сделать западному Мьозе или покорным шанским князьям. Те разоряли непокорные деревни и уводили пленных. Зато если планировалась большая война против Манипура или Сиама, тогда готовиться к ней начинали с весны, а в поход выступали с началом сухого сезона, в сентябре. Следовательно, решение Бадапая означало, что он считает Легон целью большой войны. Он не доверяет вассалам. Он пойдёт в поход сам и не оставит в Легоне камня на камне. У Легона нет шансов устоять в такой войне. Дороти не знала, конечно, о чём размышляют старики, но поняла, что королевству её дяди угрожает большая беда от бирманцев. Она не прислушалась к дальнейшей речи шпиона, потому что ей ничего не говорили имена бирманских генералов, губернаторов, соображения о путях наступления и названия полков и местных отрядов, которые должны будут участвовать в походе. «Что же будем делать?» — спросил король Бонурия, когда шпион ушёл, и остались только доверенные персоны и принцесса Мадора. я прошу каждого сказать что он думает вожди и советники по очереди кланялись повелителю и говорили так: мы будем воевать. а потом каждый начинал рассуждать о том, как его славные воины или славные воины короля разгромят жалких трусливых берманцев и даже дороти понимала, что это все пустая похвальба суеверных дикарей как бы молитвы своим богам. чтобы они не допустили в горы могущественных врагов. Но после того, как каждый из вождей произнёс свою речь, терпеливо слушавший их король сказал: Всё, что говорилось здесь, тайна. У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к войне. Со мной останется боппениазотта. Остальные идите, собирайтесь на охоту. Советники И вожди послушно вышли, негромко переговариваясь, и по их виду никак нельзя было догадаться, что это те же отважные стратеги, кто только что на словах разгромил сильного соседа. «Я встревожен», — произнёс король, когда остался лишь седой Боб Яньязотто, знаменитый полководец из племени Ва, который в своё время помог королю вернуть Лиджи. «Их нельзя пускать в долину Лиджи», Если они выйдут к реке Кангем, они уничтожат все рисовые посевы и заморят нас голодом в горах. Разве наших силах не допустить их в долину?» Король осунулся и постарел за последние часы. «Мы должны остановить их на перевале Трёх Пагод», — сказал Бо Пиньязотто. «Этот перевал должен быть превращен в неприступную крепость, как сделал в своё время твой дед Бо Урия». когда в страну вторглись китайцы. Другие перевалы слишком круты, и по ним идут лишь тропы. Большому войску там не пройти. «У меня не хватит войск», — сказал король. «Даже если все племена пришлют людей. И ты знаешь, что эти люди — охотники. Они хороши, чтобы подстеречь отдельного солдата, но они плохи в битве, легко превращаются из отряда в толпу». «Ты прав, король!» согласился полководец. «Значит, мы должны укрепить перевал пушками? Настоящими большими пушками». «Дядя!» — начала была Дороти, но осеклась. Её советов не просили, она просто женщина. «Что?» «Прости, дядя, я не должна была вмешиваться в разговор мужчин». «Где мы достанем пушки?» — спросил король. «Мы можем купить их». ответил старый генерал, дёргая себя за длинный седой ус. «В Сиаме...» Полководец обрадованно кивнул, словно до этого не был уверен в такой возможности. «В Сиам всегда рад помочь нам против Бирмы, но он предпочёл бы получить нашу свободу. К тому же Сиам сейчас и сам переживает тяжёлые времена. Они боятся французского вторжения». «Можно купить пушки в Индии?» спросил Бонурия. Полководец отрицательно покачал головой. «Я не люблю пушек. Это не оружие для благородного воина. Но я видел во время похода на Манипур, что могут сделать пушки даже с боевыми слонами. Нам нужны пушки». Король отпустил полководца. Когда они остались одни, он резко повернулся к Дороти. «Говори, что ты хотела сказать». «Я ничего не понимаю в войне», — сказала Дороти. «Но ты жила среди англичан. Ты можешь знать нечто, избегшее внимания моих советников». «Я плыла сюда на большом корабле «Глория», — сказала принцесса, и знаю, что в трюме «Глории» лежали большие морские пушки, которые англичане намеревались выгрузить, поставить на лафеты и совершить поход на Аву. «Не может быть». «При мне об этом говорила жена английского фактора Джулиана Уитли». «И что она ещё говорила?» «Впрочем», — Дороти усмехнулась, «всё это неважно, потому что пушки попали к французскому пирату Сюркуфу вместе с Глорией». «Да, ты говорила мне о пирате, но никогда о пушках». «Не было смысла, я даже забыла о них». «Это жаль. Ты должна была рассказать мне об этом раньше». потому что для меня важно знать о планах англичан против Авы. Я не подозревал, что у них созрело желание завоевать Великое Королевство. Дороти стала жаль дядю, ведь для него Авское государство было вершиной земного могущества, а даже Дороти знала, что оно далеко уступало тем королевствам в Индии, которые уже покорились английским пушкам. Второй корабль... который вышел вместе с нами из Лондона, сказала тогда Дороти, называется «дредноут», то есть «устрашающий». Это старый линейный корабль британского флота. Линейный корабль? Значит, самый большой на флоте. Дороти поняла, что и в европейском флоте она, как дочка бывшего моряка, разбиралась куда лучше, чем её августейший дядя. Но время ли сейчас объяснять, что во время морских сражений самые большие корабли строятся в линию, и эти линии идут навстречу друг дружке, стреляя из всех пушек. «И он тоже везёт пушки?» «Нет, у него много своих пушек», — сказала Дороти, «но он должен был зайти в Калькутту и взять на борт полк индийских солдат, Сипаев. Теперь же поход сорвётся». Англичане не посмеют отправиться на север без поддержки артиллерии. «Ты рассуждаешь, как генерал», — улыбнулся дядя. «После охоты ты мне подробнее расскажешь о намерениях англичан и о том, как они хотели завоевать Авское королевство. Это смешно». Но Бонурии не смеялся. Во дворе прозвучал рок, сигнал начала охоты. «Иди, девочка», — приказал Бонурия, — «оденься для охоты. Я тоже переоденусь». Из-за того, что завтра война, мы не желаем сегодня менять нашу жизнь. Охотились на мунтачков, небольших оленей, изящных и быстрых. Небольшое стадо их подняли на самом берегу Кангема, в редком прозрачном лесу. Охотники гнались за оленями около часа, кони в уморились. На запасном коне король ускакал вперёд, Он был упрям и никогда не возвращался с охоты без добычи. Остальные охотники устроили привал. Слуги стали готовить привезённую из Лиджи пищу. Дороти спустилась к широкой быстрой реке, прозвище которой Кангем — отец Легона. Когда-то фокусник Фан говорил ей, что на огонь и бегущую воду человек может смотреть всю жизнь. Дороти чувствовала какую-то тревогу, неудобство. Ей всё время хотелось уединиться, не видеть людей, словно она ждала свидания, которое нельзя было открыть другим людям. Сначала она отнесла это состояние насчёт рассказа шпиона из Авы. Но зачем, зачем королю бодапаи идти походом на Легон? Ведь легон никому не мешает. Он хочет лишь одного, чтобы его оставили в покое. не должна найти корабль. Какой корабль? Летающий корабль. Летающих кораблей не бывает. Это был чужой летающий корабль. Дороти вскочила. Она испугалась. Она почувствовала, словно кто-то забрался в её голову и разговаривает с ней. Колдовство? Её околдовали. Это не колдовство. Это ты сама. Это я сама. «Какой корабль?» «Я должна спросить о нём у дяди и у Боб Яньязотты. Местные люди знают, что случилось в горах пять лет назад. Я должна отыскать там три вещи — зеркало зла, перстень угрозы и венец власти. Они были на том корабле. Я не знаю никакого корабля. Разумеется, не знаю, но я должна его найти». Два голоса в её голове всё время путались. Невозможно разобраться, кто и когда говорит. То ли это сама Дороти, то ли некто чужой. «Здесь кто-нибудь есть?» — вслух произнесла Дороти. Берег был пуст. Далеко на склоне слуги готовили пищу, а охотники отдыхали, беседовали, ожидая возвращения короля. Голос замолк, но осталось желание. Желание найти корабль, летающий корабль. Такого не бывает даже в книжках. «Кто ты? Кто говорит со мной?» — спросила себя Дороти. ни ответа не последовало, потому что внутренний голос — это ты сама, и вопросы ты задавала сама себе. Грузный седой Боб Яньязотто спустился к воде. По обычаю племени его волосы были... выбриты спереди до половины головы, а сзади заплетены в длинную седую косицу. Такими же косицами казались усы, свисавшие от углов рта и делавшие полководца похожим на старого сама. В мешке у пояса он носил с собой всё, что может пригодиться в дороге охотнику. Сейчас он достал оттуда деревянную миску и зачерпнул воды из кангема. Он пил, запрокинув голову, Вода лилась ему на кожаный панцирь. Напившись, он спросил, «Мадоро хочет пить?» «Нет, спасибо, дядя», — сказала Дороти. Обращаясь так к старому воину, она подчёркивала своё уважение. «Ты почему сидишь одна? Ты чураешься нас, диких людей?» «Неправда, я так не думаю». «Скажи, дядя Пиньязотто, правда ли, что несколько лет назад в наших краях...» «Спускался корабль с неба». «Ты откуда знаешь?» «Мне говорили и служанки». «Об этом говорить нехорошо. Поунжи из монастыря тоже так думают. Это были дикие посланцы ада. Зачем нам знаться с ними?» «А что случилось?» «Не отворачивайся, дядя, ведь я всё равно узнаю». «В этом нет тайны, просто об этом не говорят». Пять лет назад в долине Люнге, вон за теми горами, спустился сосуд злобы, так его назвали старики. Некоторые пошли туда посмотреть, что за круглая миска спустилась с неба, но те, кто пошёл, не вернулись живыми. Демоны, которые были в миске, убили наших людей. А потом? Они недолго пробыли у нас. Они улетели? Некоторые улетели, немногие, другие остались. И что же? Потом они стали воевать между собой. Почему? Злые демоны не говорят людям, почему они воюют. Но на горы упала ночь, и те, кто был близок к их месту сражения, умерли. Люди умерли? Некоторые деревни до сих пор стоят пустыми. Ты увидишь там только дома. Люди? Умерли. В Дороти существовало понимание того, о чём говорил Бопинья Зотта. Она знала о воздушном корабле куда более всех обитателей Легона, но она не могла понять, откуда происходит это знание. Ведь никто не объяснял ей, что далеко в небе есть другие земли, на них живут другие люди, что не злые демоны прилетали в долину Кангема, а жители дальние звезды. которые перед тем украли из своего дома некие волшебные предметы. А потом, судя по всему, оставили их здесь, потому что победители в бою, разгоревшимся в джунглях, не думали о трофеях, они спешили внести ноги от заразы, исходившей от их оружия. И что самое удивительное, Дороти знала, что оружие тех пришельцев было заразным, несло в себе воздушный яд. который не только убил обитателей нескольких горных деревень, имевших несчастье жить поблизости от места боя, но следы этой заразы остались в лесу и сегодня. Людям нельзя подолгу оставаться там. Недаром местные жители боятся тех мест и никогда не ходят туда на охоту. Да и в деревнях снова не селились. А тот, кто ночевал в пустом доме, обязательно заболевал и умирал. но почему ей надо идти в такое плохое место? Какое дело ей до зеркала зла и венца власти?» Этот вопрос Дороти задала себе не потому, что боялась или не хотела увидеть поле битвы пришельцев с другой звезды, но она не видела разумной причины, почему бы ей туда захотелось. А внутренний голос, который всё время присутствовал в размышлениях и разговорах, почему ты не шёл на подмогу, словно удовлетворялся её согласием отправиться в джунгли и найти три волшебных предмета. «Могу ли я сказать правду моему дяде?» «Нет, он не поймёт, о чём ты говоришь. Он решит, что ты — орудие злых демонов, которые порой овладевают душой человека и делают его безумным. Тогда тебе уже никогда не попасть в лес. Может, мне не надо туда?» «Нет, Дороти, ты должна это сделать». Ради самой себя. Почему? Поверь мне. Но почему? Мы с тобой поможем другим людям. Доритис сжала ладонями виски. Спор с самой собой пугал её. Может, и в самом деле она сходит с ума? К реке сбежал простодушный глухонемой сын генерала Мга-Дин. Он считался самым сильным витязем королевства. Гордился этим. Любил подраться. А Бопинь-Язотто, хоть и любил его, расстраивался, что сын у него никогда не станет полководцем. Бопинь-Язотто приказал жестами сыну принести принцессе миску холодной воды. «Выпей, госпожа», — сказал он. «Ты побледнела. Ты устала. Тебе трудно на охоте с мужчинами». «Нет», — сразу ответил Удороти. Старый воин засмеялся. Берманские девушки никогда не ездят на охоту с мужчинами, но знатные девушки Легона и горных племён умеют охотиться как мужчины. Не расстраивайся, ты ещё научишься. Ведь ты не училась этому в стране англичан? Я не училась. Но разве я плохо езжу на лошади? — И этому ты научишься, — ушёл от ответа генерал. И тут Дороти догадалась. Конечно же, она знает, что сказать дяде. «А вы сами были там, на месте сражения?» — спросила она Бопиньязотту. «Зачем мне быть в таком плохом месте? Уж лучше погибнуть в бою, как написано в моём гороскопе, чем мучиться болезнями». «А кто-нибудь был?» «Были те, кто попал туда случайно. И все умерли?» «Обо всех не скажу. нга стоял близко, всматривался в движение губ, но понимал не всё и из-за этого сердился. «Значит, кто-то остался живой?» — спросила Дороти. «Наверняка», — ответил генерал. «И в Лиджи?» «Нет, в лидже такого человека я не знаю». Но, может быть, радиация уже нивелировалась там, опустилась до пределов, выносимых человеком. «О чём я думаю?» «Я не могу думать словами, которых я не знаю. Радиация — это слово, которым обозначают заразу. Да, воздушный яд, которым отравлены те люди. Со временем зараза уменьшается и постепенно пропадает совсем. Но я хорошо подумала об оружии для моего дяди. Но я... Нет, это опасно. Нельзя ему получить оружие, к которому он не готов». Значит, мы знаем другой способ попасть туда. Может быть, убежишь, Дороти? Зачем? Чтобы проникнуть в джунгли и найти то, что нам надо найти. Я не хочу умереть в джунглях от когтей тигра или стрел диких племён. Я принцесса Легона. А какая ты к чёрту принцесса? Ты лондонская девчонка. Не смей так говорить. Мне не хочется идти в заражённое место ради тебя — который меня не ставит и в пенни. Прости меня, Дороти, я же... Сама ты. Неправда. Ты другой человек, который забрался ко мне в мозги. Уйди. Уйди, я тебе приказываю. И наступила тишина. Нет, не наружная. Снаружи всё так же шумели сосны. Наклонившись, старый генерал спрашивал, «С тобой всё в порядке, принцесса?» Тишина царила внутри. то второе существо исчезло. Король Легона возвратился к остальным охотникам через час. Спереди через круп коня был перекинут маленький олень. Бонурии был доволен собой и принялся издеваться над родственниками и друзьями, которые не умеют охотиться и которым лучше сидеть дома. Те отшучивались, они уже напились рисовой водки и наелись. Никакой король им не был страшен. Да и король понимал, что сейчас он им не владыка, а не сами себе господа. Бонуре не стал пить водку, он уже возвратился к заботам и дурным мыслям, но ему не с кем было говорить, кроме племянницы, потому что остальные были пьяны, либо, как Бо не молоды и заснули на привезенных из города шкурах. Дорти тоже хотела поговорить с королем, «Дядя», — сказала она, — «на твоих землях, как мне сказали, была война между чужими людьми, которые прилетели со звёзд». «О чём ты говоришь?» Король отщипывал куски лепёшки и запивал горным пивом. «Мне рассказывали многие, даже уважаемый Бопинь Азотто». Старик выживает из ума «Я позову его, и он всё повторит. Я знаю, о чём они все сплетничали». Пять лет назад здесь были злые духи. Потом они убрались во своясе. «Ты веришь в злых демонов?» «Как можно в них не верить, если они живут везде?» «Если злые наты живут на каждом большом дереве, в каждом покинутом доме?» «Я не верю в злых натов, но я верю в злых людей». «Откуда же они заявились?» «Со своей звезды». «Тогда это тем более наты». под видом людей. Это бывает. Такие демоны особенно опасны. Но они воевали между собой. Нет предела наглости и злоби натов. Мне говорили, что там осталось их оружие. Может быть. Оно может пригодиться нам. Не может пригодиться человеку оружие демонов. Мы не видели демонов. Мы не видели боя. Мы не видели оружия. — возмутилась Дороти. — Даже в момент, когда нам нужна помощь с любой стороны, когда нам нужны пушки, в это время ты не хочешь посмотреть. Только посмотреть. Это слишком опасно. Опаснее, чем армия Бодапаи? Я не знаю. Мадора, я не знаю. И ты для меня чужая. Ты не боишься богов. Может, у тебя есть свои английские боги? Я поеду туда. Я думаю, что после их войны остались нужные для нас вещи. Не смей. Там таится смерть. Там даже птицы не пролетают. Черты лица Бонурии исказились гневом и страхом. Он на самом деле испугался за свою наследницу. Ведь для него бирманская армия — это зло понятное. Это слоны и кавалерия, это пушки и пехотинцы, это, в конце концов, сборщики налогов и оккупационные власти. Но иметь дело с натами, злыми демонами с неба, может, и погибшими, но опасными, он не собирался. «Если ты не дашь мне людей, я поеду сама, одна», — ответила Дороти. «Кто подучил тебя?» Вот именно подучил. «Кто подучил меня?» Но внутренний голос молчал вместо того, чтобы подсказать, как убедить дядю. Если мы найдём там пушки или ружья, то мы сможем воевать с берманцами. А ты знаешь, сколько нужно для этого пушкарей?» Дороти понимала, что дядя, не переспоришь, он упрям, как она сама. Более того, Дороти уже поняла, что даже если она никогда не услышит внутреннего голоса, если никто не попросит её отправиться к месту битвы пришельцев со звёзд, она всё равно туда попадёт. Несмотря на препятствия, на заразный воздух, на всех демонов мира, теперь уже решала упрямство Дороти Форест из рода хмаунгов. Так она и сказала дяде, садясь на коня и направляясь обратно во дворец. Пиры с мужчинами её не интересовали. Во дворце, пока не приехали охотники, Дороти разговаривала со служанками и слугами, Она хотела узнать всё, что можно о сражении в джунглях и о том, где же оно происходило. К вечеру она уже знала, в каком направлении надо ехать от Лиджи, чтобы отыскать ту долину. Дороти больше не беседовала о битве с дядей, но знала, что поедет в джунгли. Следовало лишь выбрать время, это нетрудно. потому что король Легона спешил завершить важные поездки по соседним горным княжествам, прежде чем зарядят дожди и горные дороги станут непроезжими. Следовало лишь подождать очередной отлучки дяди. Дороти подождала три дня. На четвертый Бонурия выехал к князю озера Инь, мелкого прогретого солнцем водоема длиной в тридцать миль, на котором на котором стояла Несколько деревень, а жители передвигались между деревнями на лодках. Он предлагал Дороти поехать с ним, но она сослалась на недомогание. Дороти знала, что дядя пробудет три дня, поэтому она тут же приказала оседлать для неё к следующему утру белую лошадь и дать ещё одну вьючную. На конюшне быстро исполнили приказ принцессы. Дороти нарисовала для себя на пальмовом листе маршрут. По её расчётам, если она переночует по дороге в небольшой деревне, то на второй день сможет перевалить через невысокую гряду в соседнюю безлюдную долину, где и произошло сражение. На рассвете лошадей подвели к крыльцу принцессы. Она уже оделась удобно и просто, в широкие короткие штаны и куртку, какие носят горцы, Поверх куртки Дороти натянула кольчугу, как будто собиралась охотиться на медведя или кабана. Ещё она взяла два больших кинжала с волнистыми, как кудри, лезвиями и пистолет, который спрятала в седельную сумку. В другую ей положили на три дня припасов. Во дворце Дороти сказала, что поедет по долине Кангема, чтобы помолиться в монастыре Трёх Пагод. Никто не задавал вопросов, и не ставил под сомнение слов повелительницы. Старший слуга спросил только, почему принцесса не берёт с собой охраны, но Дороти сказала, что едет по местам мирным, кто посмеет напасть на неё. Сначала Дороти ехала вниз по берегу реки, но через час, когда она убедилась, что за ней никто не следит, за одной из деревень она взяла от реки вверх, перевалила в долину и по узкой дорожке, соединявшей деревни в соседних долинах, пробралась к неизвестной речке. И к вечеру оказалась в деревне Горцев-Ва, последнем населенном месте по дороге к проклятой долине. В деревне были только женщины, дети и старики. Мужчины и подростки ушли на большую охоту. В этой деревне жили лавцы слонов, Они устраивали облавы и подбирали детенышей слонят, которых потом и воспитывали в больших бревенчатых загонах за деревней. Большей частью для лесных работ, а некоторых — самых сильных и умных для боя. Сейчас загоны пустовали, потому что подросших слонят охотники ва продали в Лидже, а некоторых — своим соседям Каренам. Дороти не стала говорить женщинам-старикам, что она принцесса Легона. Она переночевала в большом доме, в котором жили семейные горцы. Высокий узкий дом был разделён на отсеки невысокими перегородками, в каждой комнате помещалась малая семья. Всю ночь принцессу кусали блохи, рядом плакал больной ребёнок, летучие мыши носились всю ночь над головой, словно у них шли соревнования по умению летать. Дороти уже жалела, что не открылась, тогда бы ей выделили дом отсутствующего вождя. Когда рассвет ещё только занимался, она вылезла из-под своего одеяла и вышла наружу. Небо начало светлеть, наполовину оно было закрыто облаками, но и той части, которая оставалась чистой, было достаточно, чтобы осознать величие неба. Такого просторного небосвода Дороти не видела, Даже в Лидже, потому что всё же столица располагалась в долине между пологими заросшими лесом хребтами, здесь же, на плоскогорье между небосводом и человеком, не оставалось никаких преград. Дороти пошла к обрыву, что вёл к реке. Её шум глухо доносился снизу. Закричала ночная птица. Луна и звёзды отражались в реке, и она казалась... серебряной лентой, состоявшей из звёзд. Недалеко от реки алой точкой тлёл костёр. И Дороти даже показалось, что она видит коней, стоящих на берегу. «Наверное, пастухи стерегут там табун», — подумала она. Дороти возвратилась в деревню, но залезать в сдавленную духоту большого дома не хотелось, да и сон убежал. Если бы только не было так холодно, Свежий воздух был ледяным, как бывает в декабрьском Лондоне. Дороти ступила в лужу, оставшуюся от дневного ливня. Под ногой хрустнул тонкий лёд. Недаром берманцы так не любят забираться в горы и стараются, чтобы горцы враждовали между собой, были слабыми и покорными. Старая женщина выбралась из большого дома и стала разводить огонь в большом, высланном камнями очаге. Вскоре к ней присоединилась ещё одна, она притащила котёл с водой от близкого ручья. Деревня просыпалась с рассветом. Никто не обращал внимания на Дороти, которая была рада возможности выехать пораньше. Когда она завтракала в большом доме вместе с женщинами, она спросила соседку, «Это лошади вашего селения там, внизу, у реки?» «Нет», — сказала женщина, — «это чужие люди». «Из Лиджи, добавила старуха, сидевшая дальше от Дороти. «Они едут за тобой», — сказала третья женщина. Дороти насторожилась. Кому потребовалось выслеживать её? Она подняла к глазам колечко. В большом доме было сумрачно. Камешек в колечке не потемнел. Но это ещё ничего не значило, ведь те люди были далеко от неё, Колечко могло и не уловить опасности. «Что им нужно?» Дороти хотела сказать это про себя, а вышла вслух. «Они давно едут за тобой», — сказала всеведущая старуха. «От самого Лиджи, но не приближаются. Они не хотят, чтобы ты их видела. Будь осторожно, принцесса». «Господи, им тут и это известно!» «В горах даже птицы разносят вести», — засмеялась молодая женщина, которая кормила грудью ребёнка. Почувствовав смущение Дороти, все остальные присоединились к её смеху. Они не хотели обидеть гостью, просто им было непонятно, как можно не заметить таких простых вещей. Дороти поднялась. «Я еду к тому месту, где был бой демонов пять или шесть лет назад», — сказала она. «Кто мне покажет туда тропу?» «Той тропой давно никто не ездит. Это плохая долина, мёртвая долина», — сказала старуха. Она вытерла жирные от кунжутного масла пальцы о плоскую обнажённую грудь. «Здесь люди совсем не боялись холода. Вы только покажите мне тропу». Старуха велела женщине, кормившей младенца, выйти с Дороти. За ними выбежали мальчишки. У Конвизи мальчишки отвязали лошадей принцессы, а женщина подержала Дороти с тремя, когда та влезала в седло. Ребёночек плакал, он был недокормлен. Мальчишки проводили Дороти до выезда из деревни, до ворот в изгороде, защищавшей посевы от кабанов и оленей. Дороти надеялась, что преследователи не заметили, что она уже отправилась в путь. Тропинка, сначала утоптанная, видно, по ней ходили люди-селения по разным делам в окрестностях, постепенно становилась всё уже, вот уже и молодые стебли бамбука выросли посреди неё, дальше её завалило небольшим оползнем. Лошади шли осторожно, неуверенно. Раза два Дороти останавливалась, проехав открытое пространство, чтобы убедиться, что за ней нет погони. Но ничего не услышала, и не заметила. Наконец, тропа перевалила через хребет по пологой лощине между двумя покатыми вершинами, и перед ней, в просвете между могучих, но согнутых ветрами деревьев, открылась долина, где когда-то сражались демоны. Долина была тихой и мирной, ни одного дымка не поднималось над ней, Ни единой террасы не было засажено рисом или ячменём. Ни одна тропа или дорога не нарушила девственность леса. Природа в муссонных лесах за несколько лет залечивает все раны, нанесённые ей человеком. В Дороте вдруг возникло ощущение чужого присутствия. Будто проснулся внутренний голос, проснулся тревожно, он ничего не говорил, но безмолвно торопила ее, чтобы она скорее спустилась, скорее нашла необходимое и скорее возвратилась обратно под защиту хребта, замыкающего долину. Однако лошади не могли спешить, спускаясь по крутому склону, по едва различимой тропе, так что Дороти, хоть и встревоженная внутренним предупреждением, спускалась медленно, чувствуя опасность, которая происходила не от чужого присутствия, а наоборот — от тишины, царившей в долине. Казалось, отсюда даже улетели все птицы. Так молчалив был лес. Зато растения, чем ниже опускалась Дороти, тем более удивляли её своими необычными размерами и формой листьев. Казалось, злые духи состязались здесь в издевательстве над привычными формами растений. Неприятно было, когда ветки касались тебя — когда ты вдыхала тяжёлый запах, исходящий от земли, покрытый разноцветными лишайниками. Но, тем не менее, Дороти продолжала свой путь, хоть и испуганная увиденным, но не настолько, чтобы страх преодолел желание увидеть поле битвы звёздных людей и найти зеркало зла, перстень угрозы и венец власти. Эти сокровища, о которых ей рассказал внутренний голос, — Должны быть прекрасны и сверкать так, что лес не сможет их скрыть, если они на самом деле оставлены здесь теми, кто был побеждён. Спуск в долину занял около часа. Дороти устала, устали лошади, и ей пришлось остановиться на широкой прогалине, чтобы отдохнуть. Постояв на месте несколько минут, Дороти, спешившись, повела своих лошадей дальше, В неподвижном влажном воздухе долины не хотелось оставаться. Неожиданно спереди деревья расступились, и Дороти оказалась в мёртвой деревне, о которой совсем забыла. Посреди обширной, ещё не заросшей бамбуком и кустами поляны, стоял большой дом. Его крыша в середине провалилась, покосились, а то и рухнули дома вождя, жреца и дом молодых охотников. Дальше начинались поросшие гигантскими лопухами и высокой травой поля. Дороти прошла по площади, утоптанной за много поколений настолько, что трава не смогла ещё пробиться сквозь слой глины. «Скорее!» — торопил Дороти внутренний голос, или, может, не голос, а необъяснимый страх перед опасностью, у которой нет имени. Копыта лошадей гулко застучали по площади. «Давайте, давайте, скорее!» — торопила лошадей Дороти. Она старалась не глядеть на дома. Она боялась увидеть там скелета жителей деревни. Хотя, вернее всего, их похоронили охотники, набредшие на мёртвую деревню, если сами не умерли. За деревней Дороти отыскала забытую дорогу, которая привела её к горной речке, скорее, ручью, Долина была расположена довольно высоко в горах, и потому потоки ещё не успели выкопать себе глубоких ущельей. Дальше Дороти шла вдоль реки. «Уже скоро», — поняла Дороти, — «уже совсем скоро, я знаю». «Или это чужие мысли?» И тут она вышла к обширной пустоши, спускавшейся к реке. Посреди неё темнел опалённый адским пламенем Запекшийся круг размером с городскую площадь, будто небесная сковородка богов упала здесь. И не надо было подсказки. Дороти уже догадалась, что видеть то место, на котором пять лет назад опустился корабль с чужой звезды, и был он так тяжел и горяч, что испепелил растительность и превратил землю в камень. Ничто земное не могло бы совершить такого насилия над почвой. «Не наступай! Объезжай пятно!» — проговорил внутренний голос. «Не приближайся!» Но Дороти не могла послушаться собственных страхов, потому что ей надо было решить, куда держать путь дальше. Здесь, на запечённом звонком глиняном круге, не было никаких следов войны. Да и не могли звёздные люди воевать под собственным кораблём. «Значит, надо ехать дальше!» «Вниз по реке или наверх?» Справа к реке близко подступали скалы, и каменистый скат уходил наверх, не оставляя свободного места на берегу. Налево же, вверх по течению, берег реки был плоским, заросшим кустарником и кущами бамбука. Всё это могло появиться здесь за считанные годы. А раньше по берегу тянулись поля. Дороти повернула лошадей вверх по реке, И скоро тропинка прервалась, и пришлось пробиваться сквозь кусты, держась как можно ближе к берегу. Кусты и бамбук здесь были удивительными, даже более странными, чем перед перевалом. Листья бамбука потеряли форму, раздваивались, а то принимали форму кленовых листьев, а стволы изогнулись и ветвились, словно это был не бамбук, а ивы. Но зато вымахали эти заросли ярдов на двадцать, и пробиться сквозь них было очень трудно. Дороти готова была повернуть назад и поискать другую дорогу, выше по берегу. Тем более, что лошади волновались, ржали, старались повернуть обратно. Но тут её глазам предстала странная картина. Она увидела нечто блестящее над головой. Приглядевшись, поняла, что видит металлическое кольцо в пять диаметром, которая, видимо, валялась на земле, и сквозь него пророс побег бамбука. За пять лет побег превратился в ствол, подобный пальмовому, и кольцо поднялось на два человеческих роста, так как такой толщины достиг ствол бамбука. Более того, кольцо вросло в ствол, ещё год-другой, и его никто не отыщет, оно зарастёт тканью бамбукового ствола, и лишь когда ствол обрушится, сгниёт — кольцо снова покажется на поверхности, а, может быть, и останется навечно погребённым под трухой и перегноем джунглей. Дороти решила взять кольцо с собой. Может, она ничего больше не найдёт, но кольцо будет доказательством её правоты. Битва между звёздными пришельцами всё-таки была, и следы её остались в лесу. Если бы это была битва между демонами, то ни одной настоящей вещи остаться после них не могло, ибо демоны бьются условными, несуществующими для людей копьями и мечами. Дороти вытащила нож и постаралась срезать ствол бамбука, но он был настолько толст и крепок у основания, что, помучившись несколько минут, девушка была вынуждена отказаться от своего намерения. Тогда она решила, что займётся бамбуком на обратном пути, если не найдёт ничего более интересного — А сейчас она пройдёт немного дальше пешком, хотя бы потому, что из седла можно проглядеть вещи, которые таятся в траве. Дороти привязала лошадей к стволу бамбука, охваченного кольцом, чтобы не потерять его в кустарнике, и пошла дальше пешком, раздвигая стволы кустов и бамбука. И через двадцать шагов натолкнулась на скелет звёздного человека. Почему она решила, что это звёздный человек? Всё объяснялось просто и обыденно. Перед ней, почти скрытый в траве и кустах, лежал скелет, объеденный до белизны лесными тварями, но на скелете сохранились остатки странной облегающей одежды, а главный его череп был заключён в странный круглый шар, железный сзади и с боков, а спереди снабжённый стеклянным прозрачным забрал забралом. Шлем был похож на рыцарский, хотя ничего больше рыцарского на «Звёздном воине» не было надето. Зато рядом с ним у пальцев скелета лежало оружие из тонкого металла. Дороти была убеждена, что эта палочка с перекладинами и рукоятью — ничто иное, как оружие. Ей было не страшно. Зря предупреждал её, пугал, гнал прочь внутренний голос — Дороти подняла оружие и принялась нажимать на выступающие из него места. Ничего не случилось. Отбросив оружие, Дороти пошла дальше, и почти на каждом шагу она натыкалась на скелеты людей, некоторые были в шлемах, другие несли на груди и спине панцири. Между скелетами валялись и другие вещи, значения и смыслы которых нельзя было угадать, Но Дороти поднимала их и пыталась сообразить, что к чему. Ведь она собиралась доказать дяде, что у звёздных людей есть оружие, которое может пригодиться легонцам в войне с Афским королевством. А ещё через двадцать шагов, выйдя неожиданно к излучине реки, Дороти увидела, как из-под какой-то тряпки, в которой был замотан очередной скелет, сверкнула искра. Отодвинув ногой тряпку, Дороти увидела то, зачем она сюда пришла. Она нашла зеркало. Зеркало, оправленное в серебро, на серебряные овальные ручки. Вот так. Всё очень просто. Пришла, увидела, победила. Дороти подняла зеркало. Зеркало было тяжёлым ровно настолько, чтобы чувствовать его в руке, но не настолько, чтобы тяжесть была неприятной. За пять лет зеркало покрылось грязью и пылью. Дороти пришлось соскребать грязь ножом, а потом она спустилась к реке и принялась отмывать зеркало. Вода была очень холодной, и потому присохшая грязь смывалась с трудом. Прошло немало времени, даже руки закоченели, но Дороти упрямо терла стекло и рамку, потому что ей не терпелось посмотреться в зеркало. Внутри Дороти щёлкало предупреждение «Уходи! Здесь оставаться опасно! Уходи отсюда! Здесь царит тот самый невидимый газ, отрава звёздных пришельцев!» Но Дороти не прислушалась к угрозам. Она была счастлива находке. Серебро рукояти и рамки было вылеплено фигурно. Среди орнамента виноградных лос угадывались маленькие обнажённые танцовщицы. Ну вот и готово. Зеркало засверкало. Дороти повернула его к себе и заглянула в него. Это было трудно объяснить. Это было как в страшном сне. Зеркало было глубоким. Ты смотрел в него, как в колодец, но колодец не был темным. Он отражал свет дня, который окружал Дороти, и в глубине его клубился дым — почти белый и ненастоящий, подобно тому дыму, который умели вызывать мальчишки, кидая в лужу на улице кусочек негашёной извести. Но самой Дороти в зеркале не было. Она даже перевернула зеркало я смотрела его сзади, но тыльная сторона его была серебряной, на ней были вдавлены узоры. Дороти снова посмотрела в блестящую поверхность, Нет, нельзя было сказать, что зеркало ничего не отражает, ведь и глубина была в нём, и ощущение колодца, и клубящийся белый дым. Скорее, зеркало было живой, движущейся картинкой. «Зеркало зла», — произнесла Дороти. Откуда-то она знает его название. «Зеркало зла». Но зло в том дыме или зло скрывается за белым дымом? Держа зеркало в руке, Дороти поднялась с корточек и хотела было пойти дальше, как увидела, что в белом дыме что-то темнеет. Тёмное пятно увеличилось Дороти, которая не могла оторвать взгляда от зеркала, показалось, что она может различить сквозь дым маленькие чёрные злобные глаза на лице, покрытом шерстью. Жёлтые клыки были видны из-под сдёрнутого носа. Что за чудовище угрожает ей? Дороти почувствовала топот, треск ломающихся ветвей. Она обернулась и увидела, как из чащи на неё несётся, утробно рыча, громадный кабан с торчащими вверх ушами. Впрочем, Дороти и не успела догадаться, что это кабан, потому что ей никогда не приходилось видеть диких кабанов, да ещё таких длинноногих и мохнатых, какие выводятся в лесу отравленным невидимым ядом звёздных пришельцев. Не поняв, что это кабан, Дороти всё же сообразила, что ей угрожает смертельная опасность, и, прижав в груди зеркало, которое предупредило её об опасности, она с разбегу кинулась в воду реки, которая здесь была холодна, быстра, но не глубока. Вода повлекла Дороти по камням и протащила, наверное, шагов двадцать, пока оглушённая девушка не смогла, ударившись о торчащий из воды камень, уцепиться за него свободной рукой. Ледяная вода била по телу, стараясь оторвать Дороти от камня и потащить её дальше, вниз. Но тут Дороти постаралась, опираясь о камень животом, подняться на ноги. Это ей удалось. И когда она встала, то оказалось, что вода не достаёт ей до пояса, иначе бы Дороти не удержалась в таком быстром потоке. Но увидела это и бешеный кабан на длинных ногах. Оказывается, он бежал следом за Дороти по берегу и остановился, замер, рыча как медведь у кромки воды, всего в десятке шагов от Дороти. Он вовсе не намеревался отпустить её душу на покаяние. Переступая ногами, кабан топтался, с каждым шагом чуть-чуть глубже заходя в воду. «Уходи!» — крикнула ему Дороти. «Ты всё равно до меня не доберёшься, а если доберёшься, то я убегу на тот берег». Дороти оглянулась. Тот дальний берег был недалеко, его отделял от девушки трёхметровый, пенистый, глубокий и страшно быстрый поток. Кабан улыбнулся. По крайней мере, так показалось его жертве. Она увидела, как дрогнули его губы, ещё больше обнажились клычищи. «Ну что тебе от меня надо? Ты же не ешь людей!» и тогда кабан который, может быть, просто не выносил человеческого вида, сделал ещё один шаг вперёд по мелководью. Он был намерен добраться до Дороти. И как только он сделал второй шаг, то сзади раздался крик «Эй, обернись!». Кабан услышал крик сквозь шум воды и резко обернулся. Из кустов вышел Нгадин, глухонемой сын Бо Пиньязотты с мушкетом в руке. Он тут же выстрелил в кабана. Тот пошатнулся от выстрела, но не упал, а стал разворачиваться, чтобы выйти на берег и броситься на стрелка. гадин отбросил мушкет, перезарядить который он всё равно бы не успел, и выхватил из ножен кинжал. И тут, следом за молодым воином, из кустов вышел старый боб -иньязотта. Его выстрел, видно попавший кабану в глаз, — положил животное на месте. Кабан со своего роста упал на границе воды и травы. Дороти как стояла, опираясь о камень, так и сползла по нему в воду. Ноги вдруг перестали держать. Ангадину это показалось очень забавным, и он принялся хохотать, указывая пальцем на Дороти. Отец подошёл к нему сзади и подтолкнул вперёд. «Иди!» сказал он жестом. «Помоги принцессе». «Угу», — ответил Нгадин. Ни разу не пошатнувшись, здоровяк в несколько шагов дошёл до Дороти, подхватил её под коленки, поднял, прижал к себе и понёс к берегу, не переставая смеяться. А когда они приблизились к кабану, то, перешагнув через чудовище, богатырь сделал вид, что хочет кинуть Дороти на зверя. Но Дороти не смогла оценить шутки, тогда как Бопинь-Язотто дал любимому сыну подзатыльник. Тот поднялся повыше и поставил Дороти на ноги. Дороти опирался о протянутую руку старого генерала. «Как вы успели! Спасибо!» «Я думаю, он бы до тебя не добрался», — успокоила её Бопинь-Язотто. «Но он мог взять тебя мором Видела, какое чудовище!» Я такого ещё не видел, хотя сорок лет считаюсь хорошим охотником. — У тебя зеркало? Откуда? — Здесь нашла. Странно. Я смотрел, скелеты мужские, демоны. — У демонов не бывает скелетов. — Может быть, тогда люди, но войны а зеркало женское. — Нам нельзя здесь долго оставаться, — сказала Дороти. — Это плохое место. мы знаем ответил бопень язота все знают живем отсюда мало кто возвращался гадин улыбался широко и бессмысленно я думала что здесь есть оружие для нас сказала дороти твой дядя говорил нам об этом почему вы не испугались ехать сюда твой дядя наш повелитель просил об этом значит он знал что я сюда поеду Он сказал, что ты упрямая кошка. «Я упрямая кошка», — согласилась Дороти. «Я из рода упрямых кошек. Но теперь надо уезжать. Я чувствую, что здесь нехорошо». «Ещё бы!» — согласился Бопинь Азотто. «Я всей шкурой это чувствую. Ты видела, какие листья здесь на деревьях?» гадин руками начал подавать отцу знаки. Бопинь Азотто... отрицательно покачал головой, потом объяснил Дороти. Он думал, что мы возьмём с собой кабана, но я думаю, что это дьявольский кабан. И если он жил тут, то, наверное, он тоже отравлен. Они пошли обратно к бамбуковым зарослям. Легонцы оставили своих коней рядом с лошадьми Дороти. «Как же вы за мной следовали, что я вас не заметила», — сказала Дороти. мы «Настоящие охотники», — ответил Бо Пиньязотто, польщённый словами принцессы. «Только сегодня на рассвете я видела ваш костёр у реки». «Ты догадалась?» «Нет, не догадалась». Лошади вели себя беспокойно, переступались ноги на ногу. «У вас есть хороший нож?» — спросила Дороти. «Зачем?» «Вон там, на бамбуке высоко, железное кольцо». Я хочу его снять. Бо приказал сыну срезать ствол бамбука. ингадин справился с этим за несколько минут. За то время Бо Пиньязотто с Дороти осмотрели скелеты звёздных людей, которые лежали скрытой травой. Бо Пиньязотто хотел было взять с собой рыцарский шлем одного из мертвецов, но потом сам раздумал. И Дороти решила, что на нём может быть зараза. Бамбук рухнул с шумом и застрял на полдороги в тесном лесу собратьев. Освободив его, гадин легко отрезал кусок, в который влезло кольцо, и снял его. Кольцо оказалось на самом деле железным, с дырками, в которых, видно, были раньше камни, потому что в одной из них сохранился рубин. «Этот обруч носили на голове», — сказал Бопинь-Язотто. Он придерживал волосы. «Будешь брать с собой?» «Не знаю», — сказала Дороти. «То уж очень грязным, непривлекательным и дешёвым казался этот проржавевший, тронутый ржавчиной обруч». Но Бопинь Азотто положил обруч в перемётную сумму. «Надо было что-то взять на память», — сказал он. «А то у тебя есть зеркало, а у нас с мальчиком ничего нет». «Это странное зеркало». — сказала Дороти. — В нём ничего не отражается. Она протянула зеркало старому генералу. Тот погляделся в него. — Там дым, — сказал он. — А когда на меня нападал кабан, — сказал дорти я увидела кабана в зеркале за несколько мгновений до того, как он появился. — Плохо, — сказал Бопиньязотто. — Это зеркало демонов. Может, выбросишь? «Пускай, пока оно будет», — сказала Дороти. «Я покажу его дяде». Так как они почти ничего не взяли, то вторая лошадь, которую Дороти брала специально, чтобы нагрузить её оружием звёздных людей, пошла домой налегке. Переночевали они в деревне Ва. К тому времени воины уже вернулись с охоты на слонов и пригнали двадцать слонят. Они поражались отваге принцессы и тем более легонцев. Вождь деревни сказал, «Храбрость принцессы невысока, потому что она молода, неопытна и не знает опасности. Храбрость Бопиньязотты и его сына велика, потому что они знали, что подвергаются смертельной опасности, но их верность господину и долгу была безгранична». Они пили некрепкое, мутное ячменное пиво, Слонята топтались за массивной оградой загона и плакали без своих матерей. Рядом с ними стояли ручные слонихи, которые были на охоте рядом с воинами и помогали им отнимать детей у диких слоних и убивать тех, кто злобился. Эти же слонихи несли с собой до деревни кожаные тюки с мясом и шкурами своих товарок. Они служили людям и предали слоновье племя. Вождь племени опьянел и долго рассуждал о верности и предательстве. На следующий день они вернулись в Лиджи. Зеркало ни разу никого не показало. Ещё через два дня возвратился в свою маленькую столицу Бонурия. В своей поездке он встречался и разговаривал с горными вождями. Они обещали ему верность. но не могли обещать силы. Теперь король отправил верных людей, чтобы нанять в Малаке португальский отряд. Если их не будет в Малаке, где голландцы их не жалуют, то следовать в Сиам, чтобы набрать там за драгоценные камни основное богатство Легона отряд японских мушкетёров. Племянницей он был недоволен. Она презрела его запрет и рисковала собой в горах. Дядя был рад своей предусмотрительности, ибо с самого начала не поверил в её смирение и попросил Бо Пиньязоту присмотреть за племянницей. Зеркалом он не заинтересовался и посоветовал его выкинуть. Потом долго расспрашивал Бо Пиньязоту, неужели в горах не осталось оружия демонов? «Мне нужны пушки», — повторял он, — «мне очень нужны пушки». А ещё через день из Рангуна приехал армянский торговец, который выполнял там некие просьбы легонского двора. Вечером король пригласил его к ужину. И Дороти увидела его. Армянский торговец был одет как настоящий англичанин, он даже умел говорить по-английски, и когда разговаривал на обеде с Дороти, повторял «Будучи христианами, мы ищем поддержки у единоверцев». И, надеемся быть им полезными». Армянин рассказал, что в Рангун пришёл большой, даже громадный английский корабль. Называется он «Дредноут». Это линейный корабль флота, и на нём, наверное, тысячи или больше сипаев из Калькутты. В Рангун есть мнение среди торговцев, что мистер Джулиан Уитли вместе с полковниками, которые прибыли на борту линейного корабля, затевает какое-то дело. Одни считали, что они захватят Рангун и сделают его английским портом, как португальцы сделали с Гоа или Макао. Другие думали, что англичане готовят поход в Аракан, недавно перешедший к Бирме и граничащий с Британской Бенгалией, откуда на навстречу им двинется английская армия. Берманский Мьоза, губернатор Рангуна даже вызывал к себе мистера Джулиана Уитли, чтобы выяснить, есть ли правда в этих слухах. Мистер Уитли с гневом отверг эти подозрения. «А что вы сами думаете?» — спросил Бонурия у армянина. «Я думаю, что англичане всерьез планировали захват Рангуна, но в пути потеряли свое второе судно, на борту которого были еще моряки и солдаты, а также тяжелые пушки. Без пушек англичане не рискнут напасть на берманцев». Когда все разошлись после обеда, король остался с племянницей. «Мадора», — сказал он, — «я оставил тебя потому, что ты разговаривала с этим хитрым торговцем и переводила для меня. Я хочу понять, что он думает на самом деле». «Я думаю, что он ищет свою выгоду. Им нужна торговля с тобой?» «Еще бы! За то, что он приехал, он заберёт у меня рубины за полцены». «А ты отдашь?» «Ну, не за полцены», — дядя засмеялся. «Ты тоже думаешь, что англичане отказались от мысли захватить Рангун?» — спросила у Дороти дядю. «Не уверен», — ответил король. «Их корабль Дредноут привёз много солдат. Что теперь с ними делать? Кормить их и вести обратно? Это так не похоже». «И я думаю». Поддержала короля-племянница, что мистеру Уитли невыгодно отказываться от войны, ведь его могут сделать виноватым, что война не получилась. Значит, надо отыскать других виноватых, а ещё лучше положить в карман короля Англии новую провинцию. Я знаю его жену. Она мне рассказывала, какой он тщеславный. Он боится, что время идёт, а он упускает свою великую победу. «Но у него нет пушек», — сказал король. «Я, конечно, не солдат», — сказала дорти «но разве нельзя стрелять из корабельных пушек?» «Нельзя. Они устроены так», — сказал дядя, «что не могут ездить по земле. У них слишком маленькие колёса. Такие маленькие, что на них можно только подкатить пушку и откатить на гладкой палубе». Дороти пошла спать, а ночью она проснулась от того, что решила задачку. Жалко, что нельзя бежать по дворцу в спальню к дяде, нельзя разбудить короля. Она без сна мучилась до рассвета, а с первым лучом солнца послала служанку к королю с просьбой о немедленной встрече. Бонурия сам поднялся на веранду павильона принцессы. Что случилось? Что-нибудь серьёзное, девочка? Скажи мне, а сами пушки, сами их стволы? Они одинаковые у корабельных и у сухопутных пушек». «Да», — согласился король, — «из-за этого ты меня вызвала? Неужели ты не понимаешь, как это важно? А что, если сделать для пушек большие колёса, они станут сухопутными?» «Мне надо поговорить с моими пушкарями, но я думаю, что это можно сделать». «А ты знаешь, сколько пушек на дредноуте?» «Нет». «Шестьдесят четыре большие пушки. И если мистер уитли сделает им колёса, то его война может быть удачной. Но это трудно сделать. Но если догадаться, то можно сделать?» «Можно. Тогда ты должен послать надёжного человека, который увидит, снимают ли пушки с дредноута, переносят ли их на сушу, делают ли на факторе для них колёса. Как это увидишь?» Ведь если англичане будут делать это, то в большом секрете, за высокими стенами факторий. Неужели тебе некого туда послать? Некого и незачем. Дворец короля, состоящий из нескольких деревянных строений, окружающих главное здание и множество домов и домиков для прислуги, охраны и всякой придворной челяди, просыпался. Отовсюду доносились голоса, Над кухнями поднялись дымки. «Неужели ты не понял, почему я проснулась ночью и не смогла снова заснуть?» — удивилась Дороти. «Почему же?» Дядя снисходительно улыбнулся, видя, как горячится девушка. «Потому что ещё несколько дней назад ты просто кричал, как тебе нужны пушки. А разве плохи для тебя английские пушки?» «Что?» «Нет, это немыслимо». С чего ты решила, что англичане сделают для них колёса? Если они сделают для них колёса, то это будет подарок тебе, мой повелитель. Тогда тебе надо будет приехать на факторию и попросить англичан одолжить пушки тебе, чтобы защищаться от берманцев. Ты несёшь чепуху. Разве? Как мне найти человека, который проникнет на факторию? Они же никого не пустят. И меня? «Как так тебя? Что ты имеешь в виду?» «Я готова сыграть роль потерявшейся и найденной служанки миссис Уитли». «Но она тебя продала в рабство. Если я об этом не буду вспоминать, кто об этом станет вспоминать? Неужели ты думаешь, что Регина призналась кому-нибудь в своих делах?» «Нет, я не могу рисковать тобой. Они могут тебя убить. Лучше меня ты не найдёшь, шпиона». «Я не могу рисковать жизнью принцессы Легона, и я не могу, чтобы принцесса Легона была служанкой у этой мерзкой предательницы!» «Я думаю, что мне лучше выехать завтра пораньше», — сказала Дороти. «Ты расскажешь мне, с кем я могу связаться в Рангуне? С Уд-Хамападой или с армянским купцом?» «Нет, ты никуда не поедешь!» «Мой дядя и повелитель, ты же сам говоришь, что речь идёт о судьбе Легона!» «Я боюсь за тебя. Я тебя так недавно обрёл и только-только успел полюбить как дочь. Но о моей поездке в Рангун не должен знать ни один человек», — предупредила Дороти. «Кроме боп Бо Пьяньязотты. Это шёл на запасные позиции Бонурия. Он будет сопровождать тебя до Рангуна и останется там, чтобы в случае опасности прийти к тебе на помощь». «Хорошо», — согласилась Дороти. И внутренне улыбнулась. Даже если старый генерал будет проводить дни и ночи под оградой фактории, он не успеет припрыгнуть через неё, если что-нибудь случится. В течение дня король трижды запрещал Дороти поездку в Рангун, но всё же она его переломила. И ночью в тайне был собран небольшой отряд под предводительством Бопинь-Язотты, который сопровождал принцессу Дорангуна.